Он попросил запереть комнату на ключ снаружи. Запереться сам он не мог, потому что не ручался за себя. Я была с ним согласна. Пришлось дать ему слово, что я не открою дверь, пока Ада будет здесь, как бы она ни настаивала на этом. «Если она увидит меня таким, то расскажет матери. А если она расскажет матери...» «Понимаю», — сказала я. «Мать вызовет социальных работников. Я умею справляться с детскими капризами». «Мне надо будет спуститься за ней, когда ее привезут». «Просто открой дверь. Она приучена подниматься сама, чтобы не возникал повод для встречи отца с матерью. Только ничего не говори в домофон. Открой, и все. Если она услышит женский голос... Но ведь она все равно расскажет, что здесь была женщина». Тома стукнул кулаком по матрасу. «Верно. Вот черт. Черт возьми. Черт, черт, черт». не заводись. Он посмотрел в потолок. Карина и сейчас еще жутко ревнивая. Он был весь проспиртован, это было отвратительно. Дав ему стакан воды и заперев его в спальне, я как могла постаралась придать гостиной уютный вид. До этой ночи я думала, что коллекции пустых бутылок бывают только в кино, но здесь они попадались мне в самых неожиданных местах. Я их вынесла на кухонный балкон. Медея послушно ходила за мной по пятам. Тамаза решил вывести собаку за дверь спальни, считая, что ее присутствие успокоит девочку. На черно-белом экране домофона я увидела сияющую от радости Аду. Она была уверена, что на нее смотрит отец. Карина стояла на несколько шагов позади, мне были видны только ее ноги. Очевидно, Ади разрешалось самостоятельно подниматься наверх, но не пользоваться лифтом. Я услышала на лестнице ее приближающиеся шаги. Сначала она бежала, но под конец шаги замедлились. Каждый раз, когда свет на лестнице газ, я опять включала его. В такие моменты Ада останавливалась, вероятно, пораженная этим маленьким чудом. По моим подсчетам, ей должно было быть шесть лет. Помнит ли она меня хотя бы смутно? Вряд ли. А когда она вбежала на площадку лестницы, грациозная, в шерстяной шапочке с помпоном, светлокожая, хоть и не до такой степени, как отец, мои сомнения исчезли. Она смотрела на меня так, как будто думала, что ошиблась дверью, или этажом, или домом, или перепутала день и не знала, как себя вести. Все, что она умела — Это добираться из подъезда до квартиры Тамаза. И уже хотела повернуть назад, когда я сказала ей. «Не беспокойся, Ада, это здесь». Услышав свое имя, она вздрогнула. «Я Тереза, друг твоего папы. Он сегодня неважно себя чувствует, у него поднялась температура, поэтому я здесь». Она помедлила. Ей вспомнилось, как ее учили, как ее заклинали не доверять незнакомым людям. Однако она не могла не довериться мне, поскольку другого выхода у нее не было. «Мы уже встречались», — сказала я. Она медленно покачала головой. «Но ты тогда была совсем еще маленькая. Вот такая». Что-то в этом жесте должно было пробудить в ней доверие, потому что в итоге она перестала цепляться за перила и шагнула ко мне. Войдя, она осмотрелась, желая убедиться, что находится в знакомой квартире, затем бросилась к двери в комнату Тамаза, единственную комнату в квартире, помимо гостиной, кухни и ванной, и безуспешно попыталась открыть эту дверь. «Папа отдыхает. Ты поздороваешься с ним позже, обещаю». Но Ада продолжала дергать за ручку с упрямством, какое проявляют все дети, когда они оказываются перед запертой дверью. К счастью, из кухни пришла Медея. Она раз или два тявкнула, дала себя погладить и потереться щекой о свой нос. Воспользовавшись моментом, я спросила, «Хочешь, приготовим печенье для Санта-Клауса? Испечем и поставим на подоконник вместе с чашкой молока. А может, надо будет еще положить рядом подушку?» В ответ я не дождалась ни слова, ни даже ласкового взгляда. Раньше я легко и просто управлялась с целой оравой школьниц, а теперь из-за молчания одной маленькой девочки готова умереть от смущения. Ада села на диван, все еще в пальто и шапочке. Вид у нее был разочарованный. И в этот самый момент за стеной раздался громкий храп Тамаза. Ада стала прислушиваться. Мне необходимо было сказать хоть что-нибудь, лишь бы перекрыть этот оглушительный храп. поэтому я продолжила болтовню про Санта-Клауса, про то, как он влетит в окно. Я уже сама не знала, что говорю, но говорила громко и, очевидно, сумела как-то воздействовать на нее, потому что, когда я замолкла, она как будто изменилась, успокоилась. И сказала «Есть хочу». Вот и прекрасно. Есть повод выйти из гостиной и пойти на кухню. Я уговорила ее снять пальто и шапку. На кухне открыла холодильник и шкаф для продуктов. Там тоже были пустые бутылки. «Паста с оливковым маслом», — объявила я наконец. «Вот наше меню на Рождество. Что скажешь?» Ада кивнула, и в первый раз за все время я заметила у нее на лице подобие улыбки. За столом во время еды она не сводила глаз с маленькой елки в углу. Елка была довольно-таки жалкая, из пластика, украшенные светящимися пучками оптоволокна, которые меняли цвет. Из красных становились желтыми, потом зелеными, потом лиловыми, потом опять красными. Ада спросила у меня, как это получается. Сначала я хотела придумать какое-нибудь сказочное объяснение, но у меня ничего не получилось, и в итоге пришлось объяснить Аде, что цвет меняется от движения вращающегося круга, вмонтированного в основание елки. Вскоре она утратила интересы к елке. Она сунула руку под стол, чтобы угостить Медею ломтиком белого хлеба. И собака взяла хлеб, вытянув и слегка повернув морду, чтобы не задеть зубами маленькие пальчики. «Какая воспитанная собака!» — сказала я, а девочка и на этот раз в ответ только кивнула. Часа через два, когда она заснула на диване, Посасывая левую руку, отчего ее нижняя челюсть то выступала вперед, то втягивалась обратно, я достала из кармана ключ и отперла спальню. «Она спит?» — спросила Тамаза. «Да. Я думала, ты тоже заснул. А может, умер. Я беспокоилась». «Я точно не сплю», — сказал Тамаза, «А вот что я жив, гарантии дать не могу. Как у вас с ней прошло?» «Хорошо. Мы пекли печенье и рисовали». «Ада послушная девочка», — сказал Тамаза. Казалось, опьянение полностью исчерпало его силы. «Тебе надо выпить воды», — сказала я. «Сейчас принесу». Я поставила на тумбочку полный стакан воды, расправила простыню и одеяло, потом помогла приподнять верхнюю часть туловища и подложила под голову еще одну подушку. Тамаза с веселым любопытством наблюдал, как мои руки двигаются вокруг его тела. «Вот уж никогда бы не подумал», — заметил он. «Я тоже, уверяю тебя». Когда мне показалось, что теперь ему должно быть достаточно удобно, я посмотрела на него сверху и произнесла. «Виола Либера». Тамаза закрыл глаза. «Пожалей меня». «Я могу прямо сейчас пойти и разбудить ее. Ты не сделаешь этого». Тогда я прокричала имя его дочери, не на предельной громкости, доступной для моего голоса, но достаточно громко, чтобы ее можно было разбудить. Томазо вздрогнул. «Перестань, ты с ума сошла!» «Виола Либера!» «Последний раз повторяю. Завтра позвоню Карине». Бешенство, которое я вызывала у него когда-то, овладело им снова. Бледные кулаки, лежавшие поверх одеяла, сжались. «Ладно. Я жду». Я боялась, что с минуты на минуту могу утратить решимость. «Возьми вон тот стул», — сказал он, показывая на стул шкафа, заваленный одеждой. «Это обязательно?» «Возьми стул и сядь. Когда я вижу тебя на ногах, у меня опять начинает болеть голова». Я шагнула к стулу, одной рукой сгребла лежавшие на нем вещи и бросила их на пол, затем поставила стул рядом с кроватью. Тамаза снова закрыл глаза. квартира погрузилась в тишину которую нарушали только влажное дыхание медеи и чуть более частое дыхание ада в гостиной вначале ничего не произошло тамаза открыл рот, но ничего не сказал он медленно покачал головой не с этого надо начинать и времени понадобится гораздо больше институт был к страшным местом сказал он